Глава девятая. Знакомство с принцессой Надин. Пробуждение было легким, сладким, как в юности. Никакой боли, обиды, страха. Полный надежд. Сквозь зарешеченное оконце сочился бирюзовый солнечный свет. Ни Оленьки, ни Виталика нет и в помине. Навестили старика и ушли. Теперь, по утреннему размышлению, мне была приятна их забота. Они ни в чем не виноваты. Кто-то внушил им, что отец спивается, путается с проститутками, продает вещи. а Вот и решили вмешаться. А могли вообще отстраниться оба взрослые, у обоих грандиозные планы. И кто я в сущности для них? Всего лишь догорающий огарок никому не нужного, никчемного прошлого. Плюнуть и забыть. Но мои дети не такие. Мало того, что разыскали отца, так еще готовы потратить уйму деньжищ на лечение. лаботомию нынче бесплатно не закажешь. С другой стороны, вполне возможно, визит мне привиделся. Все чаще не удавалось отличить реальность от миражей. Но и это меня больше не беспокоило. Никакой разницы нет в том, что одно снится, а другое происходит на самом деле. Напротив, жизнь, насыщенная фантомами, богаче и веселее. Сумасшествие Боится ли что-то, кто не испытал на себе, что это такое? То же самое, полагаю, относится и к смерти. Единственное, что томило так это некий неумолкающий, хотя уже едва слышный звук, то ли в мозгу, то ли в сердце, который заунывно долбил в одну точку: не сдавайся, вернись, оглянись, вспомни, куда вернись? О чем вспомни, если я ничего не забывал? Но в это прекрасное летнее утро звук почти совершенно иссяк. И я надеялся, что еще два-три хороших укольчика, парочка процедур и вредоносный тревожащий позыв исчезнет вовсе, как заноза, вырванная из-под ногтя. Темница рухнет, и свобода вас встретит радостно у входа. На процедуру идти было рановато, и я полистал книгу, подаренную Курицыным. В основном здесь были старые известные романы, воспевающие «Труженика села», за которые в советское время Курицын получил государственные премии, Но открывалась книга с статьей, которую я видел впервые. Статья называлась «Россиянин как обретение неминуемого». Сложное название прозвучало как музыка, и я с удовольствием погрузился в чтение. К россиянину надобно иметь особый подход. Надысь встренул одного деревенского крепыша. Немолодого уже, лет семидесяти, что ли. Выходил он из лесу. А я как раз на пушке собирал полевые цветы. Хотел попозже съездить на Троицкое кладбище к могиле неизвестного зэка. На Руси два места навевают на меня особенно светлые и возвышенные раздумья. Кладбище и вокзалы. Но пока мест не об этом. А мужичке — борвичке На плече на бурлатской лямке он тянул за собой какую-то поклажу. Я сперва не разглядел. Вижу только, как бы гора за ним дыбится, а с нее в разные стороны рожки торчат. Меня увидел, лямку сбросил и вроде ринулся обратно в лес бежать. Но я ведь с народцем поселком свычный, обращаться с ним умею. А людишки трудовые мне доверяют. Да чего там? Не сам ли я один из них, жизнью обкусанный, будто наживка на крючке? Махнул ему рукой, успокою. Не боись, солдатик, не запишу. Мужичок в ногах заплелся. — полюбопытствовал хмуро. — Ты разве не мент? — А кстись? Какой я мент? — Такой же, как ты, одинокий путник на бесконечной дороге труда. Вижу, поверил, задышал ровнее. Но топорик на поясе все же поудобнее вывернул. Угостил его табачком, свернули по цигарке, закурили. — Тут уж я задал вопрос, — Чего это, братец, за чудная поклажа у тебя? — Никак не признаю, на дрова не похоже. Сперва отнекивался, уходил от ответа, мякал, мыкал, но потом под воздействием крепкой доброй махорки разоткровенничался. Чист сердцем, — — Русский, боже, человек! — Да вот меди малость нарубил, везу на пункт. — Как так? — Что за меч? — Откуда в лесу? — И что же выяснилось, дорогой читатель? — Хотите, верьте, хотите, нет. Только этот невзрачный трудяга, этот нынешний Микола Селенинович с одним плотницким топориком снял с просеки с высоковольтной линии не меньше шести пудов медной проволоки, взвалил на самодельные салазки и бесстрашно транспортировал до ближайшего поселка, какому-то, как он сказал, Турайбеку, который по здешним угодьям занимался медным промыслом. Рассказывал с лукавой искрой в глазах, как о пустом деле, будто ведро картошки накопал. Но как не оторопеть, как не восхититься? Однако и совесть его маленько мучила, как он тут же признался. — Оно, конечно, мы понимаем. Чужое брать зазорно. — Так разве на пенсию... Проживешь? Старуха лекарств просит, детишки беспризорные по лавкам плачут. Опять же, слух был по телеку. Электричество скоро отменит, реформа. Недолгое знакомство, а расстались как родные. На прощание крепко обнял и расцеловал бескорыстного труженика а он угостил меня надкусанной луковкой, кое брал на обед, да еще добрым советом отделил. — Не гуляй тут, барин, по ночам, место нехорошее, ребята из бравков пошаливают. Тебя, может, не тронут, как блаженного, но лучше поостерегись. Всю дорогу к Троицкому по ГОСТу вспоминал об этом мужичке и мыслями воспарил высоко думал со слезами да кто же одолеет такой народ из истории взять уж сколько пытались монголы татары вале загоняли царь петров в европу развернул французы япошки полячишки немчура всякое дух вышибали век за веком свои соплеменники насыпив красные звезды в лагерях морили и пытали нынче новое нашествие пожалуй похлеще прежних реформаторов наслали с самой преисподней в нищету загнали как в навоз а россиянин все дышит все улыбается и падишь ты каждый раз Изворачивается заново. Как вот этот брат мой меньший, обул лапти, запряг старинные соласки и айда на просеку меч рубить старухи на лекарство. Какой все же талантище! — подумал я с восхищением. Так и читал бы с утра до ночи, но пора было на процедуру. Фельдшер Миша Чингисхан без промедления подключил к аппарату, ввел в вену иглу и заодно угостил порошком. С собственным черным носовым платком, с монограммой обтермня рот от слюны. У него болезненная чистоплотность. Действовал уверенно, аккуратно, не причиняя лишней боли, но с какой-то заторможенной улыбкой. У нас сложились теплые отношения, хотя, разумеется, Чингисхан по социальному положению был намного выше меня. Будучи под впечатлением от прочитанной статьи, я, едва отдышась, спросил. — Миша, господин Курицын тоже бывает на процедурах? Фельдшер ответил почему-то неохотно, хотя вопрос безобидный и касался той области, которая у него в сознании заблокирована. Писатели идут по облегченной программе. Без лекарств дуреют. Жаль. Я думал, вы знакомы. Удивительный талант. Сегодня с утра перечитывал. Пишет не незатейливо но с таким глубоким проникновением в народную душу просто поразительно. — Миша, а что вы, вроде сегодня не в духе? Какие-то неприятности? Фельдшер поправил на капельнице колбочку с булькающей в ней голубоватой жидкостью, которая через сложную систему шлангов и трубок вливалась в кровь и очищала из нее всякую грязь. Мне нравилось быть подключенным к аппарату, еще при этом с дозой в ноздре. Ощущение такое же, как если Макелы и Настя выскребают кожу щетками и пемзы, но только изнутри. Скоро наступит дрема, и очнусь я еще более бодрый и одухотворенный неприятностей никаких нет и быть не может строго ответил фельдшер а вот ты чего веселишься не пойму что же мне плакать что ли не вижу причин фельдшер поморщился на скуластое монголоидное лицо набежала черная тучка прямо мотыльки какие то прилетают улетают У тебя коррекция не сегодня-завтра, а ты все порхаешь. — Ну и что? — Если хотите знать, Миша, я этой коррекции жду не дождусь. Буду как все. Неопределенность хуже всего в моем положении. Пора прибиваться к какому-то берегу. — Прибьешься, — схихидничал Чингисхан. — Никуда не денешься. Суешь нос, куда не надо. Я думаю, тебя здесь в консультантах оставят, как писателя, а, похоже, отправят на трамбовку. И это не беда. Кокаин кружил голову. Все казалось, трым — А что такое трамбовка? — Когда узнаешь, поздно будет. — Миша. От внезапной догадки я растрогался. — Скажите уж прямо. — Не хотите, чтобы меня отсюда забрали? Сочувствуете мне? — Сочувствую или нет, нас никто не спрашивает, — боркнул фельдшер и отключил аппарат. Больше разговаривать не захотел. Но на дорожку еще разок дал нюхнуть из своих рук, присовокупив... Не то осуждающая, не то соболезная. Эх ты, курица на подметка. В столовую я вошел озадаченный. Хотелось все же узнать, что такое трамбовка. Повел взглядом поверх голов. Знакомые все лица. Но никого из тех, кто предположительно мог бы просветить. Гаврюха Попов, чеченец Ковалев, несколько сошек помельче из театральной богемы. Но все это публика лукавая, непредсказуемая. Если кто из них и захочет сказать правду, вряд ли сумеет. Толяна Чубайс окучивал очередную дамочку на шведском столе и при этом успевал жевать Из чавкающего рта свисала на грудь картофельная ботва. Мой друг писатель Курицын трапезничал за отдельным столом и был облачен не в хосписный комбинезон, а в полосатую аристанскую робу. Это одна из его многочисленных здешних привилегий. Подходить к нему в столовой нельзя. Он как бы под политическим надзором. Появилось несколько новых персонажей. Вон, кажется, детская наивная мордашка Сережа Кириенко. А вон со стаканом брюквенного сока в руке что-то напевает блистательная Погачиха. Правда, отсутствовала певица Зыкина, но это меня не удивило. И третий день, как положили в отдельный корпус, на молекулярную перелицовку. Как я выяснил, это что-то вроде вшивания золотых нитей в психику, манипуляция, которую производит далеко не со всеми пациентами, а только за исключительные заслуги. Кстати сказать, с Людмилой Георгиевной мне так и не удалось обмолвиться неразумным единым словом Хотя в последнюю встречу между нами наметился некоторый интим. Она таки промурлыкала над тарелкой, словно в забытии, знаменитые черномындерские частушки патриотического содержания «Матушка Россия» долларом засеяна. Подлетел официант в шотландской юбочке и пробубнил обычную фразу. — Будете заказывать или по схеме? которая не требовала никакого ответа. Через минуту подал тарелку овсяной каши, политой светло-зеленой жидкостью, заменяющей масло, горбушку черного хлеба, присыпанного белым порошком, но не сахаром, стакан брюквенного сока и на отдельном блюдце плавленый сырок, который нужно не жевать, а сосать. На вид завтрак выглядел вполне прилично хотя те, кто попадал в эту столовую, редко справлялись с едой с первого раза. Однако позже входили во вкус и требовали добавки, никогда ее не получая. Я с наслаждением проглотил пару ложек каши, по вкусу напоминающей кирзу, заправленную горчичкой. Как вдруг за стол опустилось прелестное создание. Блондинка лет двадцати пяти, явно новенькая, в мешковатом комбинезоне песочного цвета, с вытрощенными от изумления глазами и мокрыми, беспорядочно торчащими в разные стороны волосами. Не надо большого ума, чтобы догадаться, новобранка только что прошла первую дезинфекционную помывку и еще плохо соображала. Извините, обратилась ко мне глуховатым приятным голосом. Не скажете, который теперь час? Как стражил, я не должен был вступать с ней в беседу. И просто показал кисть, на которой не было часов. За нарушение неписанных правил могло последовать любое наказание, вплоть до сверхурочной трепанации черепа. Но обыкновенно все оканчивалось пустыми угрозами старшего наставника. Я не ответил разумительно не потому, что боялся, а из-за какого-то неожиданного для меня самого злорадства, дескать, выпутывайся сама, красавица. Подлетел официант со своим дежурным вопросом, и тут девица проявила себя с блеском. Какая схема, болван? Тащи чего-нибудь, выпить да поживей. На резкий окрик оглянулись все, кто находился поблизости, и даже Чубайс замедлил ритм совокупления и выронил из пасти шматок ботвы. Официант побежал к окошку раздачи и вернулся со стаканом брюквенного сока и тарелкой каши. В его глазах... Одурманенных вечным отсутствием, затеплился намек на живое чувство. — Хозяин, барин, извольте кушать. Новенькая понюхала тарелку. — Что это? — Как заказывали. Омлет с ветчиной и бренди. Из всего персонала хосписа, к слову сказать, официанты — самые безобидные существа. Их контактные программы предельно ограничены, да и готовили их из сырья, из тех, кто не годился для размножения. Наставник Робин Троп в порыве откровенности как-то похвалился, что из одного интеллигента, как правило, выходит не меньше десяти официантов. То есть, по затратам это самый дешевый товар. Проблема в том, что на мировом рынке сбыта официанты не пользуются спросом, выгоднее производить даже охранников. Но будущее, как уточнил Робин Троп, скорее всего, за серийным производством человеческих полуфабрикатов. Так или иначе, но на нашего официанта было жалко смотреть, после того, как девица вторично понюхав кашу со словами «Ах, «Это омлет?» — лихо влепила тарелку ему в морду. Бедный юноша неловко обтер с глаз зеленоватую жижу. «Не положено», — сказал грустно, переступив с ноги на ногу. «Нас нельзя обижать. Мы не виноватые. «Принеси нормальные жратвы, дебил!» — распорядилась девица и, обернувшись ко мне, добавила, как ни в чем не бывало. — Ну и порядочки тут у вас, как в тюрьме. Я прекрасно знал, что произойдет дальше. Тупо прогудел. — Чего надо, а? По залу прокатилось нехорошее возбуждение. Чубайс со своей дамочкой задергались в диких конвульсиях, Со столика пугачихи донеслось визгливое песнопение Арлекина, значит, смех?» Официант бочком-бочком скрылся на кухне. Мне все это ужасно понравилось. Неужто и я был таким же, как эта девица всего несколько дней назад? Нет, она была лучше, она была прекрасна и знала это. — Вы только мычите? — спросила новобранка. — Или иногда разговариваете? У — У-у-у! сказал я. — Вкусно. В дверях замаячили дежурные санитары. — Меня зовут Надин, а вас? — Да брось ты свою помойку, старикан. Объясни, что здесь происходит? Где я? Ох, как хотелось поговорить с ней. Но я не мог рисковать. Слишком много сил потратил на то, чтобы стать таким, каким стал. Счастливым и с тайной в душе. Сейчас я ничем не мог ей помочь. "Кушай тюрю, Яша", продекламировал я с гримасой. "Молочка-то нет?" — Что за бред? — спросила Надин презрительно. — Вам нравится изображать придурка? Юное лицо пылало праведным гневом и недоумением, а рука судьбы уже протянулась к ней. Санитары, что-то же я на ходу, приближались. Столовая отрешенно чавкала. С кухни донесся истошный вой официанта. Вероятно, Его окнули в кипящий котел. — Держись, — произнес я, почти не сжимая губ. — Держись, девочка, вдруг уцелеешь.